Глава тридцать пятая. Из-за того, что в моей бывшей спальне ремонт, нам с Марком приходится спать в одной комнате. Хорошо, что я не успела перевезти диван к папе. Мне неуютно находиться с кем-то в одной комнате. Не могу долго уснуть, как не пытаюсь. Не понимаю, что делать. Совесть не позволяет абстрагироваться от этого всего. Забить на мать и на ее ребенка. Моя малышка всю ночь пинается, требуя внимания. Утром я готовлю завтрак собираясь, чтобы отвезти брата в школу, которая находится в сорока минутах от моего дома. «А бутерброд с собой можно сделать?» – внезапно врывается детский голос в мое личное пространство. «В школе нет обеда, что ли?» «За обеды нужно платить, поэтому мама мне с собой дает». «Разве обеды не должны быть бесплатными для младших классов?» – хмыкаю я. «Финансирование отменили или что?» Марк пожимает плечами, давая понять, что такие серьезные темы не для его детской головки. «Иди одевайся, я сделаю тебе бутерброды». Открываю холодильник, достаю сыр и колбасу, с силой захлопываю. «Черт, я не нанималась быть нянькой для него. Я должна сейчас расслабляться, покупать милые штучки для детской, а не беспокоиться о том, что Марк в школе голодным окажется». «После уроков никуда не уходи один, я заберу тебя, ясно?» Спрашиваю строго, припарковавшись у ворот школы. «Да, пока». Он выходит из машины. Я слежу за тем, как он входит на территорию школы, а потом еду в больницу. У меня назначена встреча с нейрохирургом. Очень волнуюсь. Мне так и не сказали ничего конкретного. В больнице меня встречает доктор Леонид Петрович. «Доброе утро, Вероника. Нейрохирург будет через несколько минут. Он приехал из другой клиники специально для вашей матери» говорит он, провожая меня в маленькую комнату ожидания. Я сажусь на жесткий стул, напряженно перебирая в голове возможные исходы разговора. Через несколько минут появляется мужчина в белом халате с серьезным лицом и уверенной осанкой. «Доброе утро. Я доктор Сорокин, нейрохирург». Представляется он, пожимая мне руку. «Здравствуйте», – отвечаю я, стараясь сохранять спокойствие. «Каковы шансы на успешную операцию?» Сразу же задаю интересующий меня вопрос. «Ваша мать получила серьезные травмы», – начинает доктор. «Его голос спокоен и профессионален. Операция сложная и требует значительных ресурсов. Но мы сделаем все возможное». «Что нужно для операции?» – спрашиваю, пытаясь держать голос ровным. «Операция будет стоить дорого. Доктор называет сумму, и я чувствую, как внутри все обрывается. Но у меня есть деньги». Руслан позаботился об этом. «Делайте все, что необходимо. Деньги не проблема», – твердо говорю я. Доктор кивает. «Хорошо. Операция запланирована на сегодня. Нужно, чтобы вы заполнили некоторые документы перед этим. Потом можете ехать домой, так как операция будет длиться от трех до пяти часов. Пожалуйста, оставайтесь на связи. Мы будем вас информировать». Я киваю, чувствуя, как напряжение слегка отпускает, но внутри все еще бурлит тревога. «Хорошо. Хочу спросить, могу ли я ее увидеть, но понимаю, что мое сердце этого не вынесет. У меня перед глазами все еще стоит вчерашняя картина. Дождусь конца операции, потом навещу ее. Я выхожу из больницы, прячась от холодного ветра в машине, и решаю, что пора позвонить отцу и рассказать все. Понимаю, что сама с этим всем не справлюсь. Я не смогу, будучи беременной, разрываться между домом» больницей и посещением врача, который ведет мою беременность. Я набираю номер отца, сердце колотится в груди. Алло, пап, говорю, стараясь сдержать дрожь в голосе. Да, дочь, его голос звучит тепло и заботливо. Мне нужно кое-что тебе сказать, только обещай не волноваться, хорошо? Что произошло? Сразу же напрягается он. Ты в порядке? Что-то не так с ребенком? Господи, папа, не произноси такое вслух. У нас с малышкой все хорошо, но... Маму сбила машина. Ее состояние тяжелое. Слова даются с трудом. Что? Как это произошло? Когда? В его голосе звучит паника. Позавчера ночью. Она сейчас в больнице, готовится к сложной операции. Пап, я не могу справиться с этим одна. Мне нужна твоя помощь. Я немедленно приеду, отвечает он. Голос звучит решительно. Не нужно сейчас никуда ехать. Нам позвонят, когда будут какие-то новости. Я только что заполнила бумаги и дала согласие на операцию. Сейчас поеду в банк, чтобы обналичить деньги. Вздыхаю. Операция дорогая? Я называю сумму. Это Это что, какая-то супердорогая частная клиника? Пораженно спрашивает отец. У мамы вряд ли есть страховка, чтобы покрыть хоть какие-то расходы. Впереди еще реабилитация. Я, наверное, продам машину, папа иначе на все денег не хватит, к тому же скоро родится малышка. Черт, зря я погасила за нее кредит досрочно. С ума сошла? Как ты без машины будешь? Еще и с ребенком. Нет, это не обсуждается даже. У меня депозит есть, я сниму его. Держал для внучки, но маме сейчас нужнее. Я задыхаюсь от слез, которые душат. Горло спазмом сжимает. «Нужно разыскать ее мужа. Почему мы должны разруливать сами все это? Еще и Марк!» «Я заберу его к себе». «У него вообще-то свой отец есть?» – произношу зло. «Это действительно задевает. Потому что из-за этого мужчины наша семья рассталась. Но в нужный момент рядом с мамой его нет». «Держись, дочь. Мы справимся. Что-то придумаем. Ты мне скинь адрес больницы и номер палаты. Я приеду. А ты не нервничай. Тебе нельзя». «Спасибо, папа!» – говорю, чувствуя, как слезы текут по щекам. Заканчиваю разговор и медленно выдыхаю. «Сейчас главное – быть сильной!» Я сижу в зале ожидания больницы вместе с отцом. Время тянется невыносимо долго. Каждый звук, каждый шаг за дверью заставляет меня замирать. Папа ходит взад-вперед, иногда останавливается и бросает на меня беспокойный взгляд. «Как думаешь, она справится?» Спрашиваю я, пытаясь удержать голос ровным. Папа останавливается, смотрит на меня с теплотой и заботой. Она сильная женщина, Вероника. Мы должны верить в лучшее. Я киваю, хотя в душе бурлит тревога и страх. Операция длится уже несколько часов, и каждую минуту кажется, что это вечность. «Ты кушала что-нибудь?» спрашивает папа, прерывая мои мысли. «Нет, не хочу», качаю головой но тебе нужно хорошо питаться, особенно сейчас. Его голос звучит настойчиво, но я только качаю головой. Папа, я не могу думать о еде, когда мама на операционном столе. Он вздыхает, садится рядом и берет меня за руку. Я знаю, что ему еще сложнее, чем мне сейчас. Он все еще ее любит. Не смог забыть. Иначе как объяснить тот факт? что он тайком от меня помогал ей и Марку. Марку, рожденному от мужчины, к которому мать ушла от него. Все будет хорошо, говорит он, сжимая мою руку. Мы справимся, как бы сложно ни было. Проходит еще несколько часов, и, наконец, двери операционной открываются. К нам выходит хирург. Мы с отцом поднимаемся одновременно. Сердце замирает в ожидании новостей. Операция прошла успешно, говорит он, улыбаясь нам. Ее состояние стабильно, но она пробудет в реанимации еще несколько дней. Мы будем следить за ее состоянием и делать все возможное для ее восстановления. Я чувствую, как огромное облегчение накатывает волной. Слезы текут по щекам, и я не могу сдержать эмоций. «Спасибо, доктор», – говорит папа, голос дрожит от волнения. «Спасибо вам огромное. Пожалуйста, сейчас самое главное – дать ей время на восстановление». «Мы будем держать вас в курсе ее состояния», отвечает доктор, пожимая руку отцу. «И нужно определиться с клиникой для реабилитации, чтобы забронировать место заранее». «Мы с отцом благодарим еще раз и садимся обратно на стулья в зале ожидания. Я чувствую, как напряжение немного отпускает, но понимаю, что впереди еще долгий путь». «Видишь, дочь, она справилась», говорит папа, обнимая меня. «Все будет хорошо». Я киваю. Я пойду в ее палату, заберу сумочку с документами, которые были при ней, и спрошу медсестру, что нужно докупить или привезти из дома. «Хорошо. Буду ждать тебя здесь». Я поднимаюсь по лестнице, направляясь к палате. Мои шаги звучат глухо в пустом коридоре. Захожу внутрь, и первое, что вижу, — две пустые кровати, без единой души вокруг. Сердце сжимается от боли, но я пытаюсь взять себя в руки. На тумбочке рядом с кроватью лежит мамина сумочка. Я беру ее и начинаю искать документы. Вдруг слышу, как звонит телефон. С удивлением замечаю, что это мамин телефон. Он до сих пор не сел, хотя прошло уже столько времени. Не знаю, стоит ли мне отвечать, но звонок настойчивый. Наконец решаюсь и беру трубку. Алло! Мой голос дрожит от волнения. Надежда, где тебя черти носят? Когда я выбрал из всех кандидатов тебя, ты обещала, что будешь ответственно относиться к своей работе. Но что я вижу? Сначала отпрашивалась, потому что ребенок заболел. Потом вообще на два дня пропала, и на звонок не отвечаешь. Простите, но это не Надежда. Она сейчас находится в больнице. Я на дурака похож, что ли? Не могу узнать голос твой. У нас с мамой действительно очень похожи голоса, и нас легко спутать по телефону. Это ее дочь. «Маму сбила машина», — повторяю я, чувствуя, как от злости начинает дрожать голос. На другом конце линии ненадолго наступает тишина, а затем я слышу злой голос. «Ты издеваешься надо мной?» «Она должна быть на работе. Если ее не будет завтра, можешь даже не пытаться оправдываться. Уволю к чертовой матери». «Вы не понимаете?» — пытаюсь удержать голос ровным, но внутри все кипит. «Ее сбила машина». Она в реанимации после операции. Она не может выйти на работу. «Послушай, девочка, меня не волнуют ваши семейные проблемы», – перебивает он меня. «Если твоей матери не будет на работе завтра, ее увольняют. Еще раз повторяю». Внутри меня все переворачивается от ярости. «Как можно быть таким бессердечным?» Я пытаюсь сдержаться, чтобы не сорваться на крик. «Вы серьезно?» Спрашиваю, стараясь говорить спокойно. «Моя мать в тяжелом состоянии. Ее сбила машина. Она, может, никогда больше не сможет ходить. А вы угрожаете ее уволить?» «Меня не интересуют ваши проблемы», отвечает он ледяным тоном. «Или она приходит на работу завтра, или теряет свое место». «Я делаю несколько глубоких вдохов. Мне нельзя нервничать, повторяю себе». Я точно знаю, что мама очень хотела работать в том супермаркете. Это что-то вроде элитного супермаркета с дорогущими товарами. Зарплата там больше, чем платят обычно. Марк как-то проболтался. Поэтому я не понимаю, что делать в такой ситуации. А вдруг все будет хорошо, и мама придет в себя через неделю, а ее уже уволили? Черт! Что касается того, что маме нужна длительная реабилитация, я пока в стадии отрицания. Мне все кажется, что все это преувеличение. Не может же быть такого, что вот человек жил, ходил, радовался жизни, а потом раз и прикован к кровати. Послушайте, могу я прийти вместо нее завтра, подменю, пока она болеет? Ей очень нужна эта работа, вы ведь знаете, что она ответственный работник. И просто так, без предупреждения, не стала бы не приходить. Не знаю, как вообще в моей голове появилась эта идея. И какой вообще в этом всем смысл? Но вдруг и в самом деле мама быстро пойдет на поправку? «Заменить? Вы понимаете, что это не ларек у дома?» «Да, понимаю. Но моя мама ответственный работник. И если вы позволите мне временно заменить ее, это будет справедливо. Я могу прийти и работать, пока она не поправится. У меня большой опыт работы в крупных компаниях, так что выполнять обязанности администратора торгового зала не составит труда». На другом конце провода наступает пауза, и я жду с замиранием сердца. Затем его голос звучит более задумчиво. «Хорошо. Раз ты не врешь и с надеждой действительно произошло что-то плохое, я даю тебе шанс. Приходи завтра к восьми. Но если ты не справишься, это только ухудшит положение твоей матери». «Спасибо», — выдыхаю я с облегчением. «Я постараюсь сделать все, что смогу. Пришлите мне адрес в сообщении, пожалуйста». Он бросает трубку, И я остаюсь стоять в пустой палате с маминой сумочкой в руках. Голова кружится от пережитого стресса и волнения. Быстро собираю ее вещи и выхожу из палаты. Возвращаюсь к отцу, который сидит в зале ожидания. Его взгляд полон беспокойства. «Все в порядке?» – спрашивает он, замечая мое лицо. «Нет», – выдыхаю я, садясь рядом с ним. «Ее начальник звонил. Он угрожает уволить ее, если она не выйдет на работу завтра». Я предложила подменить ее временно. Папа смотрит на меня с удивлением. Ты? Но ты ведь сама сейчас в положении. И у тебя своих дел полно. Папа, я не знаю, что делать, честно. Я хочу все бросить и не знать, что с ней, но не могу. Отвечаю я, чувствую, как слезы подступают к глазам. Нам нужны деньги на реабилитацию. У нее сын маленький и муж хрен знает где. А если она потеряет работу, будет еще хуже. Папа кивает, понимая мою логику. «Хорошо, но не перенапрягайся. Помни о своем здоровье и ребенке». «Я постараюсь», – обещаю я, хотя внутри меня обушует тревога. «Пройдет неделя, посмотрим, что скажут врачи и как сложится ситуация. Если все будет плохо, то пусть напишет заявление на увольнение». «И вообще, нужно узнать, не положена ли какая компенсация в компании в таких случаях», – уверенно заявляю я все еще пребывая в полной растерянности. «Ладно, пап, нужно Марка из школы забрать. Тебя подкинуть до дома?» «Нет, я еще с врачами хочу поговорить». «Хорошо, держи меня в курсе». Я покидаю больницу с тяжелой душой. Голова идет кругом от всех этих новостей и эмоций. Возвращаюсь к машине, и снег скрипит под ногами, добавляя какой-то нереальности происходящему. Дорога до школы кажется бесконечной. В голове роятся мысли о том, как все успеть и справиться со всем. Я паркуюсь у ворот школы и жду, пока Марк выйдет. Детский смех и шумные голоса немного отвлекают меня от мрачных мыслей. Наконец, вижу Марка, бегущего ко мне с рюкзаком на плечах. «Привет!» — говорит он, садясь в машину. «Ты забрала меня раньше!» «Привет, Марк!» «Да, у нас сегодня много дел», — отвечаю я, пытаясь скрыть беспокойство в голосе. «Мы едем домой». Я рассказываю ему о том, что мама в больнице, но все будет хорошо. Конечно же, умалчиваю о реальной причине того, почему она там. Марк слушает внимательно, и я вижу, как его маленькие плечики напрягаются от волнения. «Она поправится, да?» – спрашивает он, с надеждой глядя на меня. «Конечно поправится», – уверенно отвечаю я, хотя сама не до конца в это верю.